когда скорпионы плачут. Однако возникает ещё один интересный и важный вопрос. Что же побудило КГБ злочить Солженицына, так сказать, нанести удар в спину человеку, с которым был столь долго и близко связан? Орнау этого вопроса не касался. Для него главным была подлинность полученного документа. Но нам представляется полезным высказать в данном случае свои предположения. Судя по всему, дело тут главным образом в двух столь хорошо известных человеческих страстях в жажде мести и в зависти. За что К мог желать отомстить Солженицыну? Как упоминалось уже, тот изобразил своего дружка в одном из романов до да столь прозрачно, что все, кто знал К, тотчас его разглядели под другим именем. Но штука-то состояла в том, что персонаж, для которого он был взят, прообразом. Ничуть не похож, допустим, на бесстрашного Роландо или благородного рыцаря, доброго Робина Гуда или по существу клеветой изыскоившего правды Дмитрия Карамазова. Совсем наоборот, сей персонаж ставит под удар и помогает погубить в лагере вроде бы ни в чём не повинного человека. По словам Энри Шетовской, Читатели романа, которые узнали Ка в том персонаже, усомнились, можно ли ему после этого подавать руку, ведь для некоторых он выглядел под лицом. Между романистом и прообразом произошел нервный разговор и тяжелое объяснение в письмах, а результатом всего оказалась размолвка – желание человека так или иначе отомстить писателю. который вывел его в своём произведении под лицом клеветником и доносчиком. Понять не трудно. Тем более, если принять во внимание, что писатель этот в вопросе доносов и доносчиков в лагере был достаточно осведомлён, и при создании образа мог опираться не только на свою творческую фантазию, но и на реальные факты из окружающей жизни. Итак, месть, ну а зависть А это вот тут могло быть, что называется, навалом. В самом деле, Солженицын до своего ареста жил совершенно беспечальной жизнью и не ударил палец о палец для пользы антисоветского дела. А у как этому времени были за плечами уже не только пьянки и драки, но и антикоминтерновские речи, и 10 дней допроса, и обильные выговоры, и бесчисленные исключения. Тот, допустим, лишь В сладкой эстоме прижимал к пылкой груди портрет Льва Давида Четроцкого, да только еще обдумывал, как достойнее воспеть его. А этот уже в школьные годы действовал практически. Распространял троцкистские листовки. И какая за все это награда? В заключении сидели приблизительно в одинаковых условиях. Но после Саня приобрел великую известность, он даже Нобеля отхватил. Блаженствует себе со своими деньжищами, да молодой женой в собственном имении. Ака мечтала о славе не менее Риана, а сделал для неё неизмеримо больше, чем тот лавкач. Однако же прозибает безвестности, ото всюду выгнан, живёт на пенсию, а уже идёт седьмой десяток, да и же не под 60. Правда, накатал здоровенную книгу, может, похлеще архипелага, переправил её в Америку. Она не могла принести славу после того, как все сливки лагерной темы уже давно снял этот шустрый ростовский выскочка. Как же тут не обливаться горькими слезами от зависти. Словом, Орнау не ошибся в своей уверенности, что Ка действительно ищет правду. Но какие чувства при этом двигали искателем, с какой целью он хотел правды, об этом из одной беседы с ним Орнау понять разумеется не мог. А дело-то было уж очень простое. Голодный скорпион хотел убить сытого скорпиона, вот и всё. Наконец, в обоснование подопадобности нашей гипотезы о том, что именно известный нам Кас совершил донос на Матёрова, доносчика Ветрова, укажем, каким образом это делается. Он прекрасно знал, и никакие моральные тормоза сдерживать его тут не могли. Дело в том, что в юности Этот наш новый персонаж, как упоминалось, несколько месяцев проработал на заводе. Там добровольное приобщение к героическому рабочему классу живой юноша сочитал со столь же добровольным доносительством на него. По заданию некоего Александрова он вынюхивал настроение рабочих и писал, как сам деликатно выражается, обзоры наблюдений по заводу. Расставшись вскоре с рабочим классом, способный молодой человек не расстался с полюбившимся литературным жанром. Продолжал и в Харьковском университете писать обзоры наблюдений. В противоположность Ветрову он сейчас не отрекается от своей обзорно-эпистолярной деятельности, но божится, что в 1934 году навсегда оставил ее, завязал. Однако есть основания сомневаться в крепости Завязочки. И вот почему. Решив в юности, что на Украине его никогда не поймут, не оценят, да и масштаб для такой натуры маловат, в 1936 году с выговором в учётной карточке К Ка едет завоевывать всесоюзную столицу. Беспрепятственно поступил в институт иностранных языков. Но едва начались занятия ещё в сентябре, новый вышибон из комсомола Закалённый многолетний сноровкой Кай идёт на приступ соответствующих инстанций с целью восстановления. Штурмует месяц, полгода, год, ничего не помогает. И тогда он решается прибегнуть к помощи того самого Александрова. Поступок был крайний, отчаянный, но по тому времени и самый эффективный. Шёл 1937 год. О содержании Александровской справки её получатель скромно умалчивает. Но после того, что мы уже знаем, догадаться об этом не трудно. Конечно, там было что-то вроде следующего: податель всего к 1900 года рождения из служащих на протяжении ряда лет вёл по моему заданию слежку сперва за рабочими и служащими одного Харьковского завода, позже за студентами и преподавателями университета и писал мне об этом донесения. Они были обстоятельны и оперативны. Работал-ка с душой, умело, ни разу не засыпался. Заслуживает не только снисхождения, но и похвалы, и продвижения вверх, хотя пристрастен к спиртному и слаб по части женского пола. Сентябрь 1937 года. Александров. В том году, ставшем олицетворением осужденных партий и нарушения законности, подобная справка могла иметь магическую силу. Ее податель, конечно же, своей цели добился. Как видим, и в конце 1937 года Александров так ценил доносчика, что, возможно, с риском для себя едва ли подобные справочки выдавались по первой просьбе. Ринулся выручать его из беды. А ведь ветров большой знаток и даже теоретик этого вопроса уверяет: доносчик, как перевозчик, нужен на час, а потом не знай нас. Нет, Александров хотел и дальше знаться с К. Примечание: В краткой литературной энциклопедии Москва 1966 том 3 творческо-биографическая справка о Ка подписана тоже фамилия Александров интересно ещё одна александровская справка Владимир Бушин без александровского феномена трудно объяснить и тот факт что в 1937 1939 годах когда пострадало столько людей совсем не повинных ничем не запятнанных к даже не потревожили это с его-то прошлым с троцкистскими связями публичной антикоминтерновской болтовней печатным станком для подпольных листовок с бесчисленными выговорами до да исключениями да такой тертый калач мог раздобыть донос дружка и выдать его арнау